История XIX о том, что корпоративные интересы главнее личных. Немолодовый официант спросили: "Какова самая большая мечта его жизни?" Чтобы все гости ели дома, а чаевые переводили мне по телефону. Китайский анекдот. Каждый год владельцы ресторанов в Китае сталкиваются с серьёзной проблемой. Во время праздника весны повара и официанты начинают проситься в родные деревни на неделю или даже две. Отпустишь хотя бы одного из них, и в бизнесе возникнут проблемы. Увеличится срок подачи блюд, столы будут медленнее приводиться в порядок. Это означает, что новым клиентам придётся ждать, пока уберут мусор и поменяют скатерть, принесут палочки и посуду. В результате часть людей уйдёт в другое заведение а те, кто останутся, могут написать плохие отзывы в интернете, что отпугнет часть посетителей в будущем. Другой аспект. Праздник весны и связанные с ним мероприятия длятся около двух недель. В этот период китайцы любят ходить по ресторанам, семьями, компанией, друзей и родственников. Поэтому во время торжеств, с одной стороны, возрастает нагрузка на заведения общепита, а с другой наблюдается резкое увеличение их прибыли. Если кто-то из поваров и официантов уйдёт в отпуск, то помимо ранее перечисленных проблем, возникает существенный риск недополучить немалые деньги. Так что владельцы и управляющие круглогодично ведут работу с персоналом по укреплению корпоративной культуры и патриотизма в отношении своего ресторана. Многие даже не очень крупные заведения общепита начинают рабочий день с построения сотрудников, лёгкой зарядки, во время которой даётся установка на качественное и быстрое обслуживание гостей, а также на бодрое настроение.